В Шолоховском романе множество персонажей, разделяющих большевистскую идеологию, однако все в той или иной степени с червоточиной. Есть Андрей Гаранжа, хохол из слободы Гороховки из Черниговской губернии, солдат, первым убедивший Мелехова в правоте большевиков. Надолго сохранила память Григория образ украинца с суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на суспесных щеках. О нем еще будет разговор ниже. Есть сам метущийся Григорий, хотя он тот еще положительный герой. Смотрим дальше. Иосиф Давыдович Штокман. Центральная фигура в романе, олицетворяющая приход большевизма на Дон. Знаково уже первое определение, которое Шолохов дает ищущему транспорт до хутора татарского Штокману. «Здравствуйте», – приветствовал он Федота, касаясь смуглыми пальцами полей черной шляпы.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 Он что, перевозит с этого света на тот черная шляпа? У Штокмана есть жена. В дороге Штокман и Федот разговаривают, тем временем жена Штокмана, закутавшись в вязанный платок, дремала. Лица ее Федот не разглядел. У жены нет интереса ни к тому, куда она едет, ни к тому, где она будет обживаться, ни к подвозящему их казаку, ни к природе, ни к чему. Разговоры мужа тоже не вызывают у нее ни малейшего интереса. Сама она у Штокмана тоже, кажется, интереса не вызывает. Жена его словно бы разума существо, которое он как птицу перевозит за собой. У нее даже обличья как бы нет, она дремлет. Он ее усыпил, этот странный Штокман. Из отдельных черт Шолохов собирает его портрет. Сначала говорит о крупном белом лице. Перед нами человек, избегающий солнца. Спустя несколько страниц мы узнаем, что у Штокмана хориные глаза – Хорь – злой зверек, хищник, охотившийся на домашнюю птицу в казачьих дворах. Близко приставленные к мясной переносице глаза светлели хитрецой. Разговаривая, он часто улыбался, козырьком вытягивая верхнюю губу. И ниже, остренький, взглядом узкосведенных глаз бегал. Какой подбор, вызывающих неизбежную брезгливость черт. Взгляд узкосведенных глаз даже не острый, а остренький». Мясная переносится на крупном белом лице, тоже, признаться, черта своеобразная и в сочетании с хариными глазами точно малоприятная. вкрадчивые манеры, но при этом совершенно демоническая насмешливая убедительность. Чтобы не возникло никаких сомнений в финале главы, Шолохов повторяет про Штокмана. «Неделю из дому носу не показывал. Жил как сурок в сурчине. Лишь ребятишки дни напролет неотступно торчали над плетнями, с беззастенчивым любопытством разглядывая чужого человека. Освоившись, чужой человек приступил к тому, ради чего приехал. В завалюхе Лукешки косой после долгого отсева и отбора образовалось ядро «Человек в десять казаков». Штокман был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели. Точил, как червь, древесину, нехитрые понятия и навыки внушал к существующему строю отвращение и ненависть. Вначале натыкался на холодную сталь недоверия, но не отходил, а прогрызал. И далее несколько фраз, которые были изъяты из поздних изданий Тихого Дона. «Положил личинку недовольства, и кто бы знал про то, что через четыре года выпрыстается из одряхлевших стенок личинки этой крепкий и живущий зародыш. Да это же мерзость какая-то, червь, точащий древесину, откладывающий личинку, из которой выползает зародыш». То, что Штокман представляется потомком немецкого деда, имеет свой тоже с инфернальным привкусом смысл. Он такой же немец, как Мефистофель, ученый и философствующий черт, порожденный немецким гением Гёте. Удивительно, но ту же эстафету подхватит позже никто иной, как Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», описывая встречу поэта-бездомного и Воланда-сатаны. «Вы немец?» — осведомился бездомный. «Я-то?» – переспросил профессор и вдруг задумался. «Да, пожалуй, немец», – сказал он. «Штокман тоже, пожалуй, немец. Даже в интересе казачьих детей к нему чувствуется чуть больше, чем традиционное любопытство. Ну да, новый человек, все ясно. Но они, висящие на заборе, будто догадались, что на хуторе поселился зверь, принявший человеческое обличье. Жена его во дворе не появляется, она по-прежнему дремлет». Детей у Штокмана, конечно же, нет и быть не может. И последнее. У Штокмана имя Сталина и отчество Троцкого. Сдается, Шолохов сам не заметил, когда ведомый более чутьем, чем разумом, так его назвал. В большевики у Шолохова, если оставить Мелехова за скобками, чаще всего идут либо самые бестолковые обитатели Верхнего Дона, либо самые озлобленные. Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд. Приходил Христония, с смельницы, валет в накинутом на плечи замасленном пиджаке, скалозуб Давыдка, бивший три месяца баклуши, машинист Котлеров Иван Алексеевич, постоянным гостем был Мишка Кошевой, еще не ходивший на действительную молодой казак. В очередной раз попутно напомним, как изобретательно работала писательская фантазия. Касая Лукирия Каргина в Шолоховской книге Попова – реальная жительница Каргинской. Котлеров в реальности Иван Александрович Сердинов, Давыдка Давыд Михайлович Бабичев и Валет Валентин – работники мельницы Александра Шолохова, но уже с хутора Плешакова. Реальный казак по имени Христоня Хрисанф жил в Каргинской – Но там же имелся еще и Стратоня Федор Стратонович Чукарин, Каргинский коммунист из числа казаков: из Хрисанфа и Стратони сложился романный Христоня. Штокман был подсмотрен в Богучаре, а потом домыслен, додуман, дописан на основе характеров других известных Шолохову большевистских деятелей. Все названные, встреченные Шолоховым в разное время и в разных местах были перемещены в придуманный автором Хутор Татарский. С Давидкой у Шолохова сразу все ясно, скалозуп и бездельник. Быть может, реального Давидку так и воспринимали в шолоховской семье, пока мельницей владел Александр Михайлович Шолохов, хотя, как мы увидим ниже, это далеко не факт. Валет про него все скажет в трудный момент Григорий Мелехов. «Тебе можно языком трепать, засранец. Как был ты, Валет, так и остался им. У тебя кроме пинжака ничего нету». Далее Шолохов даст мгновенный портрет этого персонажа. Ежиная мордочка его побелела от злости, остро и дичало, зашныряли узкосведенные злые глазенки, даже дымчатая шерсть на ней как будто зашевелилась. Не дать не взять мелкий демон. Каждое его появление в романе выписывается словно бы брезгливой кистью. Валет трескуче закашлялся, харкнул залпом и нехотя встал. Большая непоросту шинель висела на нем, как кафтан на бохчевном чучеле. Висячими полями фуражка прикрывала острые хрящи ушей. Харкнул залпом, выглядит как чучело, острые, как у вампира хрящи ушей. Казаки расспрашивали, где был после демобилизации, но валет отвечал уклончиво, сводил на нет опасные разговоры. Ивану Алексеевичу домишке кашевому признался, что четыре месяца отмахал в красногвардейском отряде на Украине, побывал в плену у Гайдамаков, бежал, попал к Сиверсу, погулял с ним вокруг Ростова и сам себе написал отпуск на поправку и ремонт, то есть дезертировал. Неопрятный, пугающий своим видом гадкий, трусоватый. У Шолохова в романе Валета убьют казацкие повстанцы. Однако здесь перед нами таится очередной поворот судьбы в духе рассказов Эдгара По или романов Гайта Газданова, Уже после отечественной к Шолохову в гости в Вешенскую явится неизвестный. «Не помнишь меня?» – спросил. «Нет», – признался Шолохов. «А ты меня в романе убил, похоронил и часовню у могилы поставил. Валет я, Валентин, пришел тебя проведать». Поговорили. Валет то ли не держал зла за то, каким его увековечили, то ли виды не подал, что обижен, то ли оказался неглуп и понял, что Шолохов описал в романе свою действительность, которая с жизнью совпадать не обязана. Вполне возможно, что в действительности он был иным, чем в романе. По крайней мере, тому есть свидетельства. Прототип Давыдки, Давыд Михайлович Бабичев, тоже переживет Отечественную войну. Несколько десятилетий он проработал инструментальщиком Кружилинской МТС и отлично знал, что Давыдка в романе списан с него. Заметим, что хроническим бездельником он с его многолетним трудовым стажем мог и не являться. Себя Давид Михайлович оправдывать не станет, зато расскажет литературоведу веду Виктору Гуре, что прототип Валета действительно симпатизировал большевикам, однако по характеру был, цитируем, вполне себе свойский парень. Но у Шолохова были свои цели в романе, и свойский парень Валет ему не был нужен. Хрисан в Токин, один из основных героев романа наряду с Аникушкой и Шмелями, кочующий из главы в главу, Христоне. Единственный из числа природных казаков, кто наряду с Мелиховым сразу склонился к большевикам. Он добрый казачина, безоговорочно смелый, но душа его почти по-детски простая, а ум не замысловат. Атаманец словом. Мы помним, как относился к ним Шолохов, называя дурковатыми всех атаманцев поголовно. иной раз Христоне будто еродивый, проговаривает простые истины, забываемые людьми. При всей своей огромности... При всем бесстрашии он жалостливый казак. Это Христоня, оттаскивая Мелехова от приговоренного к смертной казни Подтелкова, говорит слова, вмещающие суть всего шолоховского романа «Господи Боже, что делается с людьми?» На полустанках Первой мировой впервые встречается в романе еще один будущий большевик, дезертир императорской армии Яков фамин В первое свое явление на страницах романа Выглядит он стыдно и жалко. Начавшийся революционный хаос спасает Фомина от суда. Он примкнет к большевикам и в итоге, напомним, вырастет до председателя Вешенского ревкома. Петр Мелихов скажет о фамине просто «дурак, как Христоня». Вслед за Григорием Мелиховым, принявшим большевистскую сторону, перешел к большевикам, цитируем роман «Конократ Максимка Грязнов». Привлеченный к большевикам новизною наступивших смутных времен и возможностям привольно пожить. На стороне новой власти и казак Алексей Урюпин, кличка Чубатый. Урюпин и Григорий Мелехов служат в одном взводе во время Первой мировой. Был Урюпин высок, сутуловат, с выдающейся нижней челюстью и калмыцкими косицами усов. Веселые и бесстрашные глаза его вечно смеялись. Несмотря на возраст, светил он лысиной, лишь по бокам оголенного, шишкаста, выпуклого черепа кустились редкие русые волосы. Лысые казаки были редкостью. Как и в случае с Валетом, Шолохов недаром наделяет будущего большевика своеобразной, почти пугающей внешностью. Его длинные, жилистые, непомерно широкие в кисти руки висели неподвижно. Чубатый поднял на Григория ледяные глаза. Это Чубатый научит Мелехова приемом беспощадной рубки. Уроки пригодятся, но нездоровая жестокость сослуживца Григория явно смущала. «Волчиной в тебе сердце, а может, и никакого нету. Камушек за место него заложенный», — сказал ему Мелехов однажды. Даже в фамилии Урюпин что-то слышится упыриное. Григорий с удивлением замечал, что Чубатова беспричинно боятся все лошади. Когда подходил он к Коновизе, кони пряли ушами, сбивались в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек. Чубатый еще во время Первой мировой беспричинно застрелил пленного австрийского гусара, чем вызвал бешенство Григория. И вот начинается революция. Полкового адъютанта Черковского казаки приговорили к смерти еще на фронте. Приговор, цитируем роман, привели в исполнение Чубатый и какой-то красногвардеец-матрос. На станции Синельникова казаки вытащили адъютанта из вагона. «Этот самый предавал казаков», — весело спросил вооруженный Маузером японской винтовкой щербатый матрос-черноморец. «Ты думал, мы обознались?» «Нет, мы и не промахнулись, его вытянули», — задыхаясь, — говорил Чубатый. Он задыхается не от волнения, а от предчувствия предстоящего убийства, как безупречно точно подобран Шолоховым глагол.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 Приготовился, играя маузером и шалой белозубой улыбкой, спросил Чубатова матрос. Готов. Чубатый еще раз перекрестился, искоса глянул, как матрос, отставив ногу, поднимает маузер и сосредоточенно жмурит глаз и, сурово улыбаясь, выстрелил первый. Стреляет с улыбкой первым, чтоб с другим не делить убийство. Наконец Федор Подтелков, исторический персонаж, явившийся в книге под собственным именем, Шолохов мог изобразить его каким угодно, роман же. Он изобразил таким. На большом, чуть рябоватом выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы, смоченные волосы были приглажены расческой, возле мелких ушей взбитые с левой стороны чуть курчавились начесом. Нельзя вообразить, скажем, Григория Мелехова заботливо закручивающим усы. Ведь не для похода на свидание, а для разговора с казаками. Смачивающего волосы, прежде чем причесаться Да еще и с одной стороны взбивающего прическу А с другой начесом делающего кудряшку Это издевательский портрет И ни одной авторской ремарки Так походя изобразил И далее добивает, описывая глаза На первый взгляд не было в них ничего необычного Но присмотревшись, Григорий почти ощутил их свинцовую тяжесть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 Перед нами инфернальный персонаж, очередной упырь. Он не мигает, у него мертвящее упорство в глазах. В поздних переизданиях определение «мертвящее» было снято, видимо, цензоры уговорили. Михаил Александрович именем Подтелкова названы колхозы, улицы, учреждения, а вы о нем так. Подтелков в романе устраивает самосуд над одним из первых героев «Белого сопротивления»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 Будто переломленный в стебле колос медленно падал чернецов со странно перекосившимся ртом и мучительно зажмуренными, сморщенными, как от молнии, глазами. Подтелков рубнул его еще раз, отошел постаревшей грузной походкой, на ходу вытирая покатые долы шашки, червонившие кровью. Как это невероятно метко схвачено идет постаревшей грузной походкой после убийства». Ткнувшись о точанку, он повернулся к конвойным, закричал выдохшим, ссылающим голосом. «Руби их, такую мать, всех! Нету пленных! В кровину, в сердце!» В зверской казни той участвуют казаки-атаманцы, убивающие вместе с подтелковым пленных. Шолохов отдельно и вполне осознанно это прописывает.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 К той осени относится наиважнейшее на всю жизнь Шолохова знакомство. С 1926 года заведующей отделом издательства Московский рабочий трудилась Евгения Григорьевна Левицкая, урожденная Фрэнкель. Родилась она 25 января 1880 года в Черниговской губернии, член РСД РПБ. С 1903 года муж ее, польский дворянин, чью фамилию она носила, тоже был революционером. Левицкая была своей в революционных кругах, лично знала брата Ленина Дмитрия Ульянова, заведовала подпольной типографией, шифровала послания и статьи, направляемые в газету «Искра» и Ленину лично. В 1905-м была арестована и отправлена вместе с мужем в ссылку в Пермскую губернию. Осенью 27 го ей было 47 лет. Гранки Тихого Дона ей дала посмотреть в порядке дружеской нагрузки руководитель сектора «Худлита» издательства «Московский рабочий» Аня Грудская. Левицкая, взявшись за роман, не смогла уснуть до утра, написала потом. Все было неожиданно, необыкновенно. Какие сильнейшие эмоции стоят за этими простыми словами. Конечно же, возникло желание увидеть, узнать автора. Вскоре как раз вместе с Грудской он и появился, невероятно красивый, в кожаной куртке и кубанке, недавних обновах, в которых Шолохов в те же дни сделает едва ли не самую лучшую свою фотографию. Только в первую минуту показался совсем невысоким. Но когда заговорил, когда закурил свою трубку, глядя все понимающими улыбающимися глазами, будто бы сразу вырос. Стоит представить себе Шолохова в ту осень. В самом размахе сил, загоревший после вешенского лета, дерзкий, очаровательный, с искрами вдруг расцветшей гениальности в ясных глазах. И совсем еще молодой, Левицкая призналась. «Вот не ожидал, я думал, вы взрослый», — он засмеялся. «А я какой? А вы ровесник моего младшего сына». На самом деле сын ее, горячий подросток, убежденный молодой комсомолец, был на два года моложе Шолохова. Наверное, она это нарочно сказала, чтобы определить дистанцию между ним и собою. Левицкая, да поймут нас правильно, сразу влюбилась в Шолохова. В прозу, в дар, в человека, самой высокой человеческой любовью». Безоговорочный, честный и последовательный человек, в известном смысле образчик эпохи, Евгения Григорьевна надолго станет своеобразной хранительницей, советчицей и помощницей Шолохова. В этой истории есть своя подоплека, о которой странно было бы смолчать. Имевший устойчивую славу антисемита, подчас дававшей повод так себя воспринимать, Шолохов именно что дружил, и не какое-то время, а несколько десятилетий подряд с женщиной, рожденной в крепкой еврейской семье, где говорили на идише, на мове и только потом на русском. Левицкая, впрочем, никакого значения национальности своей не придавала и ощущала себя советским человеком русской культуры.